Большая охота Бот мчался под водой, направляясь в какое-то известное одной тач место в океане. Экипаж терпеливо ждал. Изредка заговаривали о том, о сём, но больше молчали. За борт никто не смотрел. Скорость была очень уж высока. Мелькнула рыба в свете прожекторов, и вот уже исчезла за кормой, и холодно чернеет пустая вода. Будто они мчатся в туннеле из чёрного неблестящего камня бесконечно длинным и прямым. Бортовые часы равнодушно откручивали час за часом. Судно уходило все дальше от берегов. Добыча была не из тех, что ждет охотника, сидя в берлоге. Самый большой и свирепый хищник на планете — древний зверь с древним именем Сумун. Так его назвали коренные жители планеты, до того, как их настиг путь. «Здесь будет хорошо», — наконец проговорила Тач. Бот сбросил скорость, и пошел вниз по отлогой спирали, оставляя за кормой широкий, слабо светящийся след. Приманка. Жидкость с запахом черепах наба, любимой пищи сумунов. Запах наба сумуны чуют за много сотен метров. Накручивая виток за витком, ботик опустился к слою плотной холодной воды. Здесь он лег неподвижно, как на дне, и в дело пошла звуковая приманка. Стекло проныло нестерпимым тонким звоном, пошло мелкой волной. Это излучатели послали в океан голос черепашьего стада, записанный на магнитной проволоке. Земные охотники подманивают на голос разнообразную добычу, от тигра до синицы. Здесь манком пользовались только при охоте на сумуна. Впрочем, она редко бывает удачной. Глор сидел, воткнувшись лицом в экран. Один раз он ошибся, приняв набу за приближающегося сумуна. Спутать изображение на экране было нетрудно. Оба зверя имели форму овальной линзы, только сумун раз в девять крупней. Набо долго плавал вокруг ботика, отыскивая источник звука, и призывно попискивал. Он совсем одурел и несколько раз ткнулся в борт, раскачивая судно. Тач досадливо щелкнула. «Испортит охоту безмозглое существо». «Почему, клянусь перчатками», — удивилась Ник. «Излучатель посылает звуки довольства, а Наба орет, где вы?» Большой имеет смысл в своей огромной башке, не то что набы. Услышит два разноречивых крика, насторожится. Черепаха еще раз качнула судно. Тач щелкнула переключателем, свет залил кабину, погас, и когда глаза привыкли к темноте, на экране стало заметно быстро уменьшающееся пятно. Набы удирал, что было силы. А под прямым углом в дальнем секторе маячило овальное пятнышко. Сумун. На таком большом расстоянии только гигант мог дать четкое отражение. «Это он!» — вскрикнул Глор. Тач отпихнула его от экрана. Глор ощутил злобное напряжение в ее жести и опять удивился. Зачем старая одинокая монтажница пригласила их на охоту? Сумун приближался. Его изображение на экране переходило из сектора в сектор, приближаясь к центру. А в центре были они. В стеклянном пузыре, который уверенно выдерживает огромное давление воды, но лопается под таранным ударом. А бронированное тело сумуна весит сотни тонн. Тач выключила излучатель и проговорила. «Он заметил нас, слышите?» В кабине перекатывалось низкое, как рев двигателя на малых оборотах, глухое урчание. Приложив руку к обшивке, Глор ощутил вибрацию. Что-то задребезжало в машинном отсеке. «Ах и ах, страшно!» — вздохнула Ник. В темноте Тач спросила полным голосом, с горькой насмешкой. «Боишься, монтажницы Здесь все настоящее, и тьма, и смерть». «Да перестаньте вы, почему он не атакует?» — спросил Глор. «Большой или уходит сразу, или нападает», — сказала охотница. «Этот не уходит». У Глора вырвалось. Нападает всегда, как носорог и сжался. Слова «носорог» в здешнем языке не было. Севка образовал его, как в русском, из носа и рога. Он сжался, но сейчас же понял, перед лицом настоящей смерти никто не расслышит его обмолвки. Достаточно ведь одного удара, и их тела уйдут на дно, никого не будет рядом, чтобы спасти мыслящих. Тач подхватила с лихорадочным весельем. «Не носорог, а на нос, так будет вернее монтажник Глор. Он пошел». «Сейчас вы увидите тарана носа!» Сумун рявкнул так, что бот качнулся. Вспыхнул прожектор. В его ослепительном желтом луче мелькнуло тело, плоское, как кинжал, если на него смотрится стрия. Глор успел заметить две яркие точки — глаза. Кинжал вильнул и ушел из луча. На щитке водителя мигал багровый огонек. Пушка на взводе. Бот вертелся в воде. Тач встречала прожектором каждую атаку Сумуна — А зверь уходил от луча в темноту, носился вокруг по вытянутым кометным орбитам. Зажатый креслом Глор не мог шевельнуть головой. Бот стоял в воде вертикально, когда Сумун второй раз попал в луч. В сотни шагов прожекторами сверкнули глаза. Грохнула пушка. Уносясь куда-то в бок охотники видели, как навстречу стремительно растущим глазам Сумуна мчался черный хвостатый снаряд. Затем все исчезло. Волна закружила судно, невредимый зверь пронесся вблизи, разрывая воду гигантскими ластами. Отдача отбросила бот и спасла экипаж. Он слишком много весил, с Сумун. С разгона его протащило на сотню метров вниз. На это ушло пять секунд. Долгое время, когда речь идет о жизни. Тач успела развернуться, схватить голову Сумуна в луч и нажать педаль спуска. И снаряд пошел вниз, как бурав, по стержню луча. Пошел в то место, где спустя полсекунды оказалась передняя треть туловища сумуна, и туда ударил хвостатый снаряд. Проломил панцирь, вошел глубоко, как нужно, и взорвался. И тщательно прицелившись в огромную треугольную голову, тач послала последний, третий снаряд из магазина.